Монтан придумал новое развлечение. Раскопав где-то в очках набор тестов, и предложил всем провериться. Драконы с энтузиазмом поддержали идею. Я в это время дремал. Разбудили сунули в лапы планшетный компьютер. Хотел отказаться, но все завопили, что поздно, а счёт времени уже идёт. Так и не разобравшись, в чём суть, взялся за решение первой задачки. Она оказалась совсем лёгкой. Вторые и третьи тоже огляделся кругом, склонённые над планшетами затылки. Ай-ай, не подсматривай, взвизгнуло за спиной волна. Да не подсматривал я вовсе. Ходил только узнать, какую по счёту задачу ты ведёшь. Обиженно Басил Ламур Только вот этот момент задумыюсь, во что ввязался. Эй, народ, объясните, что это за тесты? Во что пытаете? В ответ тишина, склонённые затылки и скрипы звели. Есть кто живой? Отзовись. На профи укрепи. Сейчас задачку закончу, откликается Монтан. Перерыв можно делать только между двумя задачами. Тогда счётчик выключен, иначе он мне IQ понизит. А мне не понизит. Срочно заканчиваю решение и ввожу ответ. Это комбинированный тест, определяющий уровень интеллекта и профессиональную пригодность, объясняет наконец Монтан. В него входят 30 заданий. Сложность нарастает с увеличением номера Решить можно в любом порядке. Можно отказаться от решения сложного задания, можно вернуться к нему потом. Полная свобода. Главное определить свой потолок. Вот теперь я задумаюсь по-настоящему. Для всех это игра, но только не для меня. Я руководитель экспедиции. Экспедиция уже. Фу, чуть не выругался. Все надеются, что я их отсюда вытащу. Будь мы на конторе, плевать им было бы на мой интеллект и профессиональные склонности. Но здесь, в трудную минуту, руководитель должен быть самым-самым. Иначе, иначе будет твой. Гожись я в самые-самые увы мне. Вот то ты и оно. Вопрос, что делать? Ответ «Кто б подсказал?» «Ну, хорошо. А в чём я самый-самый?» «Монтан самый смышлённый. Кора самая справедливая. Анна... Ну, это не в тему. Тимур самый надёжный. Тонара самая добрая, отзывчивая. А я... Масаракш. Я же самый главный администратор всех» и всяческих компьютерных систем. Сомнительное достоинство. Нехорошо жульничать, но что делать, незаметно подключаясь к очкам Монтана и скачивая из них всю информацию, касающуюся данного теста. Однако многовато будет. Тут в голову приходит гениальная мысль. Вообще-то она не гениальная о простой до гениальности мысль насчёт того, что во всём надо иметь свой стиль. Даже обман можно сделать произведением искусства. Засекаю по часам время и начинаю. Текст написан с одной стороны очень просто, а с другой настолько же сложно. Задач в нём не 30, а несколько тысяч какую задачу подсунет тебе компьютер, зависит от того, как ты справился с предыдущими. Психологи придумали какую-то многомерную матрицу характеристик. Каждая задача позволяет заполнить несколько клеточек в этой матрице. Вот и выбирает компьютер очередную задачу так, чтобы заполнить как можно больше клеток. Разумеется, С увеличением номера сложность задачи возрастает. Но максимальную сложность имеют задачи не 30-го, а 29-го уровня. 30-й – это облом. Задачи, не имеющие решения. Все это я прочитал в инструкции к тесту, доступной только профессиональным психологам и системным администраторам вроде меня. «Разумеется. Тест учитывает массу побочных факторов. Сколько времени я решаю задачку, какой уровень сложности беру следующим. Сколько времени отдыхаю между задачами?» «Бедные психологи, бедный компьютер. Я знаю ключ теста. Фиг он теперь меня раскусит. Работаю строго по будильнику» решаю задачу и жду, когда придёт момент ввести ответ. Чтобы не скучать, читаю описание теста. Через 2 часа сдался первый дракон. Ещё через час второй, и пошло. В начале шестого часа Анна, злая с покрасневшими изнутри ушами, оттолкнула компьютер. Минут через десять Кора тяжело вздохнула, погасила экран, выгнула шею, прижавшуюся лбом к собственной спине, и устала, закрыла глаза. Мирямы продержались еще час. С самого начала они решали задачи сообща. К девятому часу я остался один. Отогнал всех на двадцать пять метров, якобы, чтобы не избивали смысли закрыл в компе очков каналы связи и бессовестно жульничал для моего плана нужно было выдержать график но слишком жёсткие ограничения я себе задал решить за это время сложную задачу абсолютно невозможно с трудом успеваю найти её в базе данных разобраться с решением Изменить что-то, чтобы было похоже, что сам решал. И загнать это в планшет. Худо-бедно добрался до двадцать девятого уровня. Из них, по-честному, дошел только до двадцать первого. Вот она, задача тридцатого уровня. Нерешабельная. Та, которая облом. Читаю условия. Доказать, что... И дальше три строки интегралов. Лезу в ответы. Решения, конечно, нет. Зато есть указания психологу, проводящему тестирование. И если кто-то из тестируемых сумеет решить эту абракадабру, срочно связаться с ними и дальше имена и адреса. Интересный винегрет. Значит, они допускают, что это можно решить? Это было бы здорово. Онимат, я на смотрю на интегралы. Вроде где-то я их видел. Сбивает с мысли современная нотация, принятая лет 150 назад. Переписываю в старой нотации, привычной мне. Делаю замену переменных потом по частям. Подходит Кора, приносит воды. С жадностью выпиваю. Получается? спрашивает она, заглядывая в экран. «Медленное взятие тройного интеграла – лучшее занятие интеллектуала», – мурлыкаю я, вынося за скобки общий множитель. «Массаракш! Неужели?» Торопливо переписываю, обозвав переменные другими буквами. «Так и есть. Тридцать три раза массаракш! Вот вы лип!» «Еще бы! Они мне были незнакомы! Что же теперь делать?» уравнении, которое я вижу перед собой, трёхмерный базис великого дракона, на них держится вся математика 0Т. Но сами они недоказаны. Во всех справочниках сказано, что доказательство, знаю я, я сам когда-то так сказал, обманул не нароком, не от большого ума, а от чистого сердца. Был уверен, что на самом деле знаю, потом оказалось, что нет. Вывел я их пынт интуиции, а доказать так и не смог. Зубаны этом обломал. Ко мне особенно не приставали, так как на работы по одномерному 0Т я наложил вето. Я снял его только недавно, когда нужно было спасти семью мрака. Вот такой коленкорн. Вопрос: что мне теперь делать? Сознаться, что не знаю доказательства? Стыдно. Значит, нужно доказать. Иростно принимаюсь за дело, старым путём идти нет смысла. Но не стояло же наука на месте. Нет, как раз стояла. У нас стояла. Но есть ещё уравнение трипеда. Связь мульте со временем. Больше никто в этой области не работал. Вызываю на очки математику Трепида и перевожу на язык наших терминов. Не такая уж это и лёгкая работа, но я ударяю. Мозг работает быстро и чётко, будто не было десяти напряжённых часов или, наоборот, это психологический тест хорошо размял извилины. Трепит разделялся с 0Т по моему принципу накропал формулу и принял её за аксиому, причём его формула это не М3. Это моя первая плюс моя третья плюс э, что-то ещё. Правильно Лабасти говорила. Вся их физика построена на каких-то побочных эффектах. Математика не лучше. Выдираю из формулы трипеда Моё первое уравнение удалось. Из того, что получилось, с мясом выдираю моё третье. Но что осталось, выглядит очень интересно. Красивым почерком переписывая уравнение, передо мной новая система из трёх уравнений. Базис трипеда. Смотрю на эти закорючки и пытаюсь проникнуться их внутренней гармонией не удаётся. Мой базис для пространства, его базис для времени, вещь в себе. Записываю мы её второе уравнение. Теперь имею систему четырёх уравнений с неопределённостью. Нет, не так. Это всё имеет физический смысл. Только смысл этого смысла в том, что в принципе любое Из измерений, не входящих в триплет нашего континуума, в определённых условиях может быть использована в качестве временного для данного континуума. А это значит, что я плеваю в божу уравнение трипеда в каждое из своих. Вот оно. Вот что требовалось с самого начала время. Мой новый базис отличается от старого также к уравнению релятивистской механики от классической только теперь понимаю, насколько я устал. Нервное напряжение спадает, положив морду на камни, лениво одним пальцем заношу в компьютер формулы. Бедняга не знает, что с ними делать. Ответа в его памяти нет. К тому же И явил формулы в старой нотации и терминах нуле физики, а не абстрактных терминах предложенной задачи. Кумп чисто формально проверяет их непротиворечивость и замолкает. Ты закончен. Смотрю на часы. Прошло больше суток. Накрываю голову крылом и засыпаю.